Глава вторая. «Как рассчитываться будешь, ведьма?» Поинтересовался, очевидно, главарь. В другой ситуации назвала бы его лидером, но, судя по хамскому поведению и просто-таки запредельной наглости, он был именно главарем банды, состоящей из моих богатеньких одногруппничков. На разборке со мной явились не все, кого зацепила на уроке, а только эта пятерка. Две девицы и три парня, среди которых особенно выделялся он. Высокий шатен с тонкими, но неженственными чертами и длинными волосами, заплетенными в сложную косу. Симпатичный. Был бы. Однако самодовольное выражение лица и эти постоянные ухмылочки портили всю картину. Очередной аристократический хмырь с зашкаливающим чувством собственного величия на мою голову. «Верните меня, Вариса!» «Да!» «Ты нам задолжала, Страхова!» Поддакнула одна из девиц, светленькая, с острыми ушками. «Эльфийка по всем признакам» а, судя по недостаточно идеальному личику, полукровка. «Извинения?» – скинула бровь я, все меньше желая извиняться. «Перед этой пятеркой особенно. Деньги!» В лучших традициях Кикимории заявила вторая однокурсница. Она была бледной и черноволосой, с угрожающего вида маникюром, что навевало ассоциацию с вампирами. Однако красноватого блеска глаз у девушки я не заметила. То ли она просто подражала кровопийцам, будучи поклонницей их культуры, То ли пользовалась волшебными каплями, меняющими цвет глаз. Какие-то они все не до: не до эльфийка, не до вампир, не до главарь. Хотя нет, этот как раз что ни на есть альфа в отдельно взятой стае. Жаль все-таки, что с метлой на занятия нельзя сейчас бы села на шушу и с ветерком свалила из этого серпентария. Не то чтобы я их боялась. Хотя пятеро на одну не лучший расклад. Деньги-то вам на что? поинтересовалась я, вполне себе искренне, потому что по виду ребята были из богатых семей, одеты с иголочки, с дорогими, хотя и не вычурными украшениями, да и поведение говорило само за себя. «На черепашьих бегах спустим», – хохотнул один из парней, кудрявый брюнет с родинкой над губой. «Или марлота нового купим, и тебя в саже искупаем», – мстительно улыбнулся другой, светловолосый с одним выбритым виском, на котором была татушка со змеей. Судя по выражению лица, именно это он сейчас себе и представлял. «Я запомню». «Угу. Ибо злопамятная». «А потом помоями обольем и в перьях изваляем». С восторгом поддержала друзей фийка кровожадно сверкнув глазками. «Какие милые люди и не люди. Дружелюбие так и прет. Обведя взглядом окружающее пространство, я прикинула, как с лестницы, где меня зажали эти пятеро, буду сбегать в случае непреодолимых противоречий с шайкой разгневанных богатеев, усиленных физическими аргументами в виде пинков, тычков и банального мордобоя. Противоречий усиленных, а не богатеев. Хотя без разницы. Я, конечно, надеялась, что до драки сливки общества, прокисшие, не опустятся. Но кто марцев знает? Похоже, ради денег они готовы на все, даже если деньги особо не нужны. То есть ваша цель – не компенсацию получить, а меня разорить?» – решила прояснить я, заодно и зубы им заговаривая. «Кого тут разорять, нищебродка?» Окинув мой вполне себе добротный наряд презрительным взглядом, усмехнулась блондинка. «Задолжала? Плати!» «Когда это я успела вам задолжать?» «Когда Марлота взорвала!» Объяснил мне как наивной дурочке главарь. «Или с памятью проблемы. Страшилка?» Спросил он насмешливо, придумав прозвище, которое я не оценила. Совсем. «Что-то не вижу сажи на твоей... физиономии». Может, я и не произнесла слово «рожа», однако оно точно читалось в моем взгляде, устремленном на оборзевшего красавчика. «Она была!» Ринулась на меня как чистая девица, но один из парней ее удержал. «И что это доказывает, кроме того, что вы не способны защититься от какой-то там сажи?» «Какие вы маги после этого?» «Так, мелюзга необученная». «Да ты...» «Язык мой, враг мой». «А заготовки заклинаний, которые в последнее время повсюду таскаю с собой?» «Лучшие друзья». Пара враждебных плетений так быстро отлетела от моей защитной сети, что я не успела их толком распознать. «Не кривые ручки точно, что-то похуже и увесистей. Тоже, видимо, из домашних запасов противника. И ведь не побоялись рикошета? Точно не до учки. Даже я не отважилась тут заклинаниями раскидываться, дабы от ступенек не отскочила. А этим всё нипочём, идиоты. Уровень магических навыков ниже Плинтуса. Изобразила грустный вздох я. Что защитных, что боевых. С логикой тоже проблемы. Слухи об элитном кикемарском образовании, похоже, сильно преувеличены. Я двинулась вниз по лестнице, невзирая на преградившего путь главаря. Его свита находилась позади меня, отсекая путь к бегству. Раскинув в стороны руки, парень опять ухмыльнулся. «Интересно, это он мне так пройти не дает Или обняться предлагает?» «Считаешь себя лучше нас, страшилка?» «Да какая она страшилка?» — фыркнула белобрысая. «Это страхова настоящая страхолюдина». «Страхоблудная страхолюдина!» — заржал кудрявый. «Хватит!» – оборвал издевательство над моей фамилией главарь. «Вовремя!» «Потому что я уже готова была проклясть всю компанию недержанием. Вот как болтать всякие гадости в следующий раз начнут, так сразу и... того!» «Значит, платить ты отказываешься, Элис!» Унезапно назвал меня по имени он. «Не вижу необходимости». Я остановилась на две ступеньки выше парня, чтобы не пришлось задирать голову. Да и слишком сближаться тоже не хотелось. «У нее просто денег нет!» Просек мои финансовые проблемы кудрявый. Лишних точно не было. Особенно на эту шайку. Даже для Кики Морского Экспресса я меньше жмотилась. «Значит, будет долг отрабатывать», — опять размечтался блондин. «Дом наш пусть неделю убирает. В костюме рабы не горничной». Судя по сальной ухмылке, это был нарядец для ролевых сексуальных игр, а не для наведения порядка. Но всё, недолысый хмырь точно напросился. И я даже знаю, на что. «Губу закатай», — посоветовала мечтателю. «За оскорбление штраф», — тут же заявил он. «Святые небеса! В этой кикиморе все на штрафах помешаны, что ли?» «А раз нет монет», — блондин со змеей на виске задумался, в очередной раз погрузившись в фантазии. закатывательную машинку так и быть подарю. Потом, когда они в продаже появятся», — сказала я. Уверена, вам всем такая пригодится. И если уж у вас тут за оскорбление штрафы предусмотрены, то вы мне изрядно за эту милую приветственную беседу задолжали. Я с расценками ознакомлюсь, все суммирую и счет пришлю. На чье имя, кстати? Ну а что? С волками жить, по волчьи выть. Рэй. Это, видимо, совсем страх потеряла. Ее надо проучить, потребовала недоэльфийка. Немедленно. Точно. Поддержала подругу недовампирша. вампирша Рэй, значит. «Такое красивое имя и такой...» Я проехалась по главарю взглядом и презрительно скривила губы. «Штрафоопасный парень, которому так и тянет какую-нибудь гадость сказать. Грустно? Пойду в столовую печаль заедать. И вам советую. А вы добрее станете, приветливее. На штраф из-за необоснованной грубости сквернословия нарываться реже будете. И, кстати, обнимать несогласную на это особу сродни сексуальному домогательству». Тоже на солидную денежную компенсацию потянет. Так что ты, Рэй, руки бы опустил, да отошел в сторонку. А то я текст претензии уже почти сочинила. Пару секунд парень гипнотизировал меня взглядом, будто проверяя на прочность, но я упрямо отвечала ему тем же. Наконец, усмехнувшись, он отступил и даже отвесил мне издевательский поклон. «Рэй!» Раздалось сверху возмущенное сопение остроухой. Ну она...» «Заткнись, Альма», — потребовал главарь, Я же продолжила спускаться, мысленно уговаривая себя не срываться на бег. Высоко поднятая голова, гордая осанка, защитные заклинания во всеоружие. Именно так и никак иначе. Медленно и спокойно шагаем вниз, всем видом демонстрируя, что меня совершенно не колышет разгоревшийся конфликт. На деле же колышет. Еще как. Первый раунд я вроде бы выстояла. Что будет во втором, неизвестно. Такие гаденыши на полпути не останавливаются. «Надо бы побольше о них разузнать, чтобы к следующей встрече подготовиться. Кого бы расспросить? Не к декану на поклон идти, правда? Надо срочно выбрать подходящего информатора из числа одногруппников. Столовой этим, пожалуй, и займусь. На обеде. В столовой было людно. Вернее, не людно, учитывая разнообразие учащихся. Совсем не так, как в предыдущие дни». Напрасно я думала, что в не нехватка студентов. Сегодня в первоучебный день их стало хоть пруд пруди. Странно, Варис было не принято приезжать в каникул прямо перед занятиями, и жизнь начинала кипеть минимум за неделю до учебы. Сюда же народ, похоже, не торопился. Неужто слухи про элитное образование действительно ложь? Или дело не в образовании, а в токсичной атмосфере Кикимории? Впрочем, я отвлеклась. Администрация явно не поскупилась на расширители пространства. Обеденный зал увеличился в размерах чуть ли не втрое. Кроме простых деревянных столов с не самыми удобными стульями, появились два ряда изящных стеклянных столиков с мягкими бархатными диванами и креслами. Один такой ряд тянулся вдоль окон, а второй – противоположной стены. Нетрудно догадаться, кто ютился на проходе, а кто нежился на мягких сиденьях. Лощенные пижоны в шелковых рубашках и холеные девицы в шикарных платьях – лакомились деликатесами и вели светские беседы, словно не обедали в перерыве между парами, а во дворце. Рядом с ними носились с подносами шустрые кикиморы в форменных платьях и передниках. На их серых лицах сияли угодливые улыбки. А просто одетые студенты стояли в очереди к раздаче и потом выискивали, куда приткнуться со своей миской супа и компотом. Даже в кикиморском экспрессе не было такого резкого контраста между первым и третьим классом. Там грань притуплялась расстоянием и стенами вагонов. Роскошь и бедность не были столь близки. Что помешало и тут сделать отдельный зал для богатеньких, раз уж правила и условия в академии не для всех одинаковы. К чему это издевательство? Хотят показать, как не рады тем, кто не может оплачивать комфорт? Так зачем вообще принимают на учебу? Я буквально закипала от злости. Особенно когда, получив на раздаче свою порцию съедобного, но не аппетитного варева, Повернулась и увидела, как у окна располагается гадкая компашка, которая зажимала меня на лестнице. Рэй устроился в отдельном кресле, а его прихвостни заняли два дивана. Ну, чисто король и свита. Остроухая Альма, вот же собачья имечка, уселась по правую руку от главаря банды и уставилась прямо на меня. Глянула на мою миску с супом и принялась изображать, что ее тошнит. «В балаган не дай эльфийку, что ли, сдать? Или в цирк бродячий?» Там таких смазливых обычно к колесу привязывают. Тому, в которое потом ножи кидают. Или в пушку запихивают. Ничего, я еще отыграюсь. Вот только ночи дождусь. Мысленно пообещав всей банде скорую расправу, я принялась высматривать свободное местечко, а заодно и жертву для допроса. Но все места были заняты. Только Ураганов сидел в гордом одиночестве за пустым столом и уныло цедил компот. И как это понимать? Новеньким объявили бойкот? Или дело только во мне, а рыжему прилетело за компанию? Как ей в таких условиях разжиться? «Зарик, ты чего тут один сидишь?» Плюхнувшись на стул рядом с товарищем по несчастьям, прошипела я. Хотела просто спросить, но получилось по-змеиному. Причем змея явно была ядовитая и раздраженная до крайности. «Страхова!» Оторвавшись от стакана, вздохнул сосед. «Я понимаю, что ты не привыкла, но не могла бы хоть попытаться вести себя поскромнее, а?» «Чего?» «Да ничего. В смысле, ничего хорошего. Только первый день учебы, а нас уже все сокурсники ненавидят». «Нас? Нас! Тебя-то за что? Ну, ты же отличилась. Всех сажей обляпала. Да еще магической. А ее не всем дано так сразу отмыть. И когда вы с магистром к декану ушли, меня чуть на части не порвали. Я повторяюсь, тебя-то за что? Из-за того, что я под парту спрятаться успел, все решили, что ты нарочно марло рванула, что заранее спланировала и меня предупредила». «Чего?» – начала повторяться я. «Того!» «Нет, я пытался им объяснить, что вы на своем стихбет все такие, но...» «Да какие такие?» За любимую группу стало обидно. «Случайные на всю голову», – пояснил Рыжик. «Но меня, кажется, не так поняли. Подумали, что я пугаю. В смысле, запугиваю. Не знаю, что они там подумали, но теперь нам хана. У меня от таких новостей чуть суп в горле не застрял. Пришлось компотом запивать». «Хана. Угу. Кому-то», — сказала я, возвращая на стол стакан. Вот ведь угораздило. Сама того не желая подергала тигра за усы. Целый заповедник тигров. И ладно, с богатеями с задних рядов отношения испортила. Они и так были обречены. Но ведь и обычным студентам с первых парт досталось. Тем, с кем я планировала не то чтобы подружиться, но хотя бы познакомиться и пообщаться. А если и они верят, что я специально, то... Да, год будет трудным. То ли от мрачных мыслей, то ли из-за того, что была не слишком голодна, зуб вдруг показался горьким. Или виноват был чей-то взгляд, который я чувствовала спиной все время скудного обеда. Тяжелый какой-то, ощупывающий. Он скользил вдоль позвоночника к талии, оглаживал плечи, перебирал выбившиеся из-под шляпы кудри. Я ощущала этот взгляд физически, невзирая на защитные чары. Кто-то из марцев явно нарывался на неприятности. «Оставалось узнать, кто...»